470. Октябрь 29. -е. Спаситель прошлое, Морьен настоящее, Майтрея будущее. Так в единой великой индивидуальности сочетаются три лика времен, чтобы направить дух в беспредельность. Короткие сроки, которыми ограничил себя человек, отрезвлят от его будущее. и лишили его крыльев. Можно ли дух, вечносущий, насильственно втиснуть в рамки нескольких лет земного призебания на коре планеты? Потому и задыхаются люди в их же руками созданных клетках, куда заключили они дух безвременный. И поставили стражу у клеток, чтобы не вырвался дух на свободу пространственной жизни и свободен не стал от всех их хитроумнейших измышлений. цепи на деле на свободную мысль и вместо костров инквизиции зажгли костры чёрных огней невежества и тупости и продолжают в клетках сидеть как попугаи повторяя чужие слова без всякого их понимания если бы поняли если бы поняли даже то что у имеют но глухие и слепы как впрочем и 2000 лет тому назад Но мы победим и тупость, и невежество, и косность, если будет надо, молнией пробудим сердцаму снувших. Свет миру дадим. Свет из мира ушедший, во тьме глубочайшей даже малая искорка света ярко видна. Так и свет ваш перед людьми в сумерках жизни горящий яро против оборствуете. Идёте и во имя моё Им победите. Они стараются сокрушить вас, но разве можно сокрушить тех, за спиной которых майтрея преисполнен истий сознание и силы, ибо я с вами. Позволю ли им, уходящим с планеты воифов моих, сокрушить? Смело идите, ибо идёте под знаменем владык. А много ли вас? Мало ли вас, не всё ли равно? Разве силы в количестве, если землю возглавляет единый? Вои мои, я расражайте из за право своё быть близко к владыке. Тень от очевидности не опутает вас, ибо знаете план. И чужие голоса на двор свой не зазовут, ибо знаете учение сердца, ни кем и ничем не прельститесь, ибо знаете путь. Идите же твёрдо. Прочно ступая, идите до дня моего